Но тому, кто забрался очень высоко, бывает трудно на этой высоте удержаться. Разве не намечается уже некоторое нисхождение? За последние недели с Титом произошла перемена, очень лесная для доктора Валента, но для человека Валента весьма опасная. Тит стал бодрее, самостоятельнее, грозил от него ускользнуть. А теперь еще эта эпидемия, которую некоторые личности, наверное, используют, чтобы выдвинуться на первый план. Уже на следующий день выяснилось, что предчувствия Валента имели под собой у почву. Когда приехал Клав Диригин, император долго совещался с ним, не пригласив Валента. За этот день умерло 343 человека – на следующий день свыше четырехсот. Чума эта была несколько иного вида, чем известная до сих пор. Ее признаками были не черные шишки, а сильный понос и ужасающее охлаждение кожи, а также всего тела. Еврейские и греческие врачи хвалились тем, что им удалось в некоторых случаях добиться исцеления – Они применяли также новые профилактические меры и, как видно, с успехом. Валент был озлоблен. Многие из состоятельных римлян, хотя они сейчас в конце лета только что вернулись в город из своих имений, снова покинули его. Тит, несмотря на совет врача, вернулся в город. Клавдий Регин сказал ему, что его враги истолковывают мор как новое знамение богов. И поэтому он тем более должен показать себя по отношению к римлянам добрым отцом. В городе его ждало письмо от Бериники. Она находила, что не следует праздновать их встречу, пока в Риме не истовствует чума. Она надеется, что в течение двух-трех недель эпидемия несколько утихнет, и тогда она сможет приехать. Когда до Тита дошла весть об эпидемии, Его первой мыслью было именно то, что ему теперь придется еще дольше ждать Беренику. Получив письмо, он подумал было, не поехать ли ей навстречу в Грецию. Но в следующее же мгновение отверг этот план. Он был уверен в себе, был уверен в Беренике. Он не хотел, чтобы его римляне считали своего императора трусом. Эпидемия – хороший повод. Он даст ему возможность показать себя. И действительно, римляне на этот раз вполне оценили его поведение. Да они даже нашли, что после приезда кита эпидемия приутихла. Как только слухи о поветрии дошли до ушей Дарион, она предложила Иосифу уехать из города, ибо, несмотря на присутствие императора, бежали все, кто мог себе это позволить. Вилла у Альбанского озера еще не достроена, но на худой конец можно жить и там, а потом они все равно будут большую часть дня на воздухе. Иосиф нашел разумным ее намерение вместе с мальчиком уехать из зачумленного Рима. Но он ненавидел Альбанскую виллу и предложил поехать в компанию. Она настаивала, дело дошло до резкостей и стало ясно, насколько их примирение непрочно. Наконец он заявил, что чувствует себя в неопасности в руке своего бога и остался в Риме, а она с Павлом и Финеем уехала на виллу.